Высказанные мысли поднимают проблему человеческой податливости. Некоторые антропологи и другие исследователи человека уверовали в то, будто человек бесконечно податлив. На первый взгляд кажется, что это так, подобно тому, как он может есть или мясо, или овощи, или и то, и другое. Он может быть и рабом, и свободным, жить в нужде или в изобилии, жить в обществе, ценящем любовь или в таком, где ценится разрушительность. Действительно, человек может делать почти все. Или, пожалуй, лучше сказать, общественный уклад может сделать с человеком почти все. Здесь важно слово «почти». Даже если общественный уклад может сделать с человеком все, уморить его голодом, замучить, посадить в тюрьму или закормить, этого нельзя сделать без определенных последствий, вытекающих из самих условий человеческого существования. Полностью лишенный всех стимулов и удовольствий, человек окажется неспособным заниматься трудом, особенно квалифицированным. Недавние эксперименты с лишением чувствительности показывают, что крайние формы отсутствия стимулов, на которые человек способен отреагировать, могут спровоцировать симптомы тяжелого душевного заболевания. Когда же он не полностью лишён их, то если превратить его в раба, у него появится склонность бунтовать. Если жизнь его чересчур скучна, у него появится склонность к неистовству. Если превратить его в машину, он, скорее всего, утратит всякую способность к творчеству. В этом отношении человек не отличается от животных или от неодушевленной материи. Можете поместить некоторых животных в зоопарк, но они не будут давать потомство. Другие же озвереют, хотя на свободе они не отличаются неистовством. Сходный факт открыт у страдающих психозом пациентов, живущих на фермах или в иных условиях, не похожих на тюрьму. Если к ним не применялось насилие, они не так уж и буйствовали. Тем самым доказано, что видимое основание для прежнего обращения с ними как с заключенными, якобы имевшаяся у них склонность к буйству — привело именно к тому результату, который, предполагалось, такое обращение должно бы уменьшить или поставить под контроль. Можете нагреть воду до определенной температуры, и она превратится в пар. Или охладить ее до определенной температуры, и она затвердеет. Но вы не можете произвести пар, понижая температуру. История человека с точностью показывает, что вы можете сделать с человеком и одновременно, чего вы не можете — Если бы человек был бесконечно податлив, революции не было бы. Не было бы никаких изменений, потому что культура преуспела бы в выделывании человека, подчиняющегося ее образцам без сопротивления. Но будучи лишь относительно податливым, человек всегда протестовал против условий, делавших отсутствие равновесия между общественным укладом и человеческими потребностями слишком резким или даже непереносимым. Попытка уменьшить эту неустойчивость, потребность установить более приемлемое и желательное разрешение проблем составляет самую сердцевину динамизма человека в истории. Человек протестовал не только из-за материальных лишений, специфические человеческие потребности, которые мы обсудим позже, не менее сильные побудительные причины революции и динамики изменений.